Ответ они узнали очень быстро. Зараженные были. Видимо, услышав гул приближающейся электрички, они заметались по платформе. Инстинкт гнал их к источнику звука. И чем ближе поезд с мальчишками подъезжал к Москве-3, тем больше зараженных падали на рельсы. Рукосевы инстинктивно дернулась замедлить поезд, но он не стал. Зачем? Чем меньше зараженных, тем лучше. Огромная электричка на полном ходу смяла всю толпу, оставив за собой на путях лишь кровавую кучу тел. Наверное, он должен был чувствовать по этому поводу хоть что-то, но он не чувствовал. — Кот, а попробуй найти тут кнопку гудка! Севе пришла в голову, как ему показалась, очень удачная мысль. — Зачем? — Ща! Я подумал, что если перед станцией я буду еще и на гудок нажимать, то, может быть, мы еще больше зараженных подавить сможем. Точно! И, может быть, кто-то, кто за нами пойдет, останется в живых. Они оба заметно повеселели. Кости потребовалась минута, чтобы найти гудок, но стоило ему его обнаружить, он, не раздумывая, немедленно им загудел. Лев Семенович от резкого звука страшно испугался и спрятался обратно под кресло, откуда Кости пришлось его снова доставать, успокаивать и убеждать, что все в порядке. Приближалась следующая станция. Костя нажал на гудок. Севин план сработал отлично, и их поезд снова оставил за собой груду тел. «Ну теперь давай побыстрее, а?» «Ладно». Сева сдался не только из-за просьбы Кости, Пока все шло хорошо и было под контролем, почему бы не поехать побыстрее? Так они и скорее доберутся до пункта назначения. Он передвинул рычаг регулировки скорости сразу на два деления. Поезд ускорялся, и Сева от радости даже начал насвистывать. Костя стоял рядом, гладил их новую собаку и улыбался. «У них все получилось». Сейчас они доедут вот так прямо до самой станции, где их дача, где их встретят бабушка и дедушка. Сев, а как ты думаешь, а бабушка нам сделает плюшки? Ну, вот свои фирменные с сахаром. Сделает, конечно. А я у нее еще пирог с картошкой и грибами попрошу. Обнимем только их сначала и выспимся в своих кроватях. Севу на секунду представил, как они заходят в свою комнату, ложатся в привычной кровати, как в комнате пахнет яблоками, как придет кошка Дуся и будет мурчать, сначала уминая Севину спину мягкими лапами, а потом удобно на ней устроившись. Но эта мысль прожила в Севиной голове лишь секунду или две. Ее сменила другая. Это не мечта, это воспоминание о той прошлой жизни, которой уже никогда не будет. И стоящая в общей комнате кровать, на которой спали папа и мама, навсегда останется пустой. Если мы доберемся до дома, и если зараза и смерть обошли его стороной, то нас встретят убитые горем бабушка и дедушка, потерявшие любимую дочь. Они будут счастливы нас видеть, они будут обнимать нас и целовать, но, наверное, до плюшек дело дойдет не сразу, если вообще дойдет. Сева опять очень остро почувствовал то, о чем они говорили с Костей в метро. Смогут ли они когда-нибудь снова быть счастливыми, по-настоящему радоваться? Чувствовать вот ту чистую радость без примеси грусти и тоски. Чувствовать так, как чувствовали прежде, до эпидемии. За своими размышлениями он отвлекся и не следил за дорогой. Ну, в конце концов, это же поезд. У него рельсы. Что вообще может случиться? Но он снова сосредоточился, сфокусировал взгляд и закричал от ужаса. Костя, который, сидя на корточках, играл с собакой, вскочил, как ужаленный, и тоже посмотрел в окно. «Рельсы заканчиваются!» Как бы странно не звучали эти слова, но это была правда. Впереди, может быть, в километре от них рельсы заканчивались, и насколько хватало глаз, начиналась выжженная пустыня, усыпанная сотнями кратеров от взрывов бомб. А за пустыней... «Сева, Сева, тормози, тормози!» Костя запаниковал. Севе нечем было его успокоить. «Мы не успеем! Я разогнался сильно! Электричка не может сразу остановиться, она же тяжелая, у нее инерция!» Он уже передвинул рычаг тяги обратно в нейтральное положение, но это не произвело ровным счетом никакого эффекта. Поезд, казалось, даже поехал быстрее». Костя отчаянно начал озираться, ища хоть что-нибудь с надписью «Тормоз». Вообще, по-хорошему, озаботиться тем, как они будут тормозить надо было заранее, чего уж. Костя показал на рычаг справа от себя. Он был похож на стоп-кран. Сева немедленно за него потянул, состав резко дернулся и начал тормозить. 60, 50, 40, 30 км в час. Костя открыл дверь и высунулся наружу, схватившись за вертикальный поручень на корпусе электровоза. Он видел, как так же делали машинисты. Прыгнем? Да. Я хватаю льва, ты прыгаешь первым. Только по моей команде. Сива что-то вдруг вспомнил. Из глубин памяти всплыл какой-то фильм. То ли про Джеймса Бонда, то ли про Индиану Джонса. Неважно. Там точно один герой другому совет давал, как из поезда правильно прыгать. Когда прыгнешь, постарайся немного покатиться по земле. Так скорость погасить можно. Обрыв рельс стремительно приближался. Сева схватил протестующего Льва Семеновича, положил руку брату на плечо. «Все будет хорошо! Прыгай!» Костя прыгнул. Секунду спустя Сева с собакой прыгнули за ним. Когда Тоня подъехала к железнодорожной станции, у нее внутри все упало. Платформы по обе стороны от путей кишели зараженными. Даже если они прямо сейчас свернут и попробуют, как собирались, поехать вдоль железной дороги по насыпи или по пространству между встречными путями, все равно часть зараженных бросится за ними. Может, и все бросятся. И нет никакой гарантии, что спортивный мотоцикл осилит дорогу. Это же не ее моцик из детства, которому не страшна любая грязь. В шлеме с опущенным забралом было плохо слышно, и приближение электрички Тоня не заметила. Только увидела, как все зараженные куда-то бросились. Лавр быстро-быстро хлопал Тоню по плечу. Она сняла шлем. «Что? Смотрите, смотрите скорее! Поезд!» Тоня обернулась туда, куда указывал Лавр, ровно в тот момент, когда электричка на скорости врезалась в толпу зараженных. Это был их с Лавром шанс. Она завела мотор бросила мешавший ей шлем и повернула на железную дорогу. Ни Сева, ни кости не подозревали, что за их поездом кто-то едет. Как маленькие кораблики ждут прохода ледокола, чтобы последовать в проломленный им путь во льдах, так же Тоня и Лавр ехали сейчас по насыпи у самых рельс вслед замчащейся электричкой мальчишек. Несколько раз над ними пролетали двойки военных самолетов, и Тоне и Лавру очень хотелось это обсудить. Самолеты, значит, жизнь есть, но Тоня боялась остановиться. Боялась, что расчищенный путь вдруг станет опасным, и она гнала мотоцикл изо всех сил. Они не видели того, что видели Сева и Костик. Не слышала она и взрывов, которые отчетливо слышал на заднем сиденье Лавр и которые его страшно тревожили. И Тоня ужасно удивилась и испугалась, когда, как ей показалось, на полном ходу из кабины электрички прыгнул сначала один, а затем и второй человек. Она прибавила ходу, чтобы поскорее до них добраться. Мальчишки выпрыгнули в самый последний момент. Пролетев на скорости станцию «Лось» и оставшись без железнодорожного полотна, их электричка потерпела крушение. Первый вагон встал дыбом, потащил за собой остальные, В клубах пыли, земли осколков металла со страшным скрежетом поезд перевернулся и остановился. Тоня с ужасом смотрела на катастрофу, причины которой ей были совершенно непонятны. Сейчас важнее всего было добраться быстрее до тех, кто успел выпрыгнуть. Выжили ли они? Когда они подъехали к месту, куда выпрыгнул Костя, он уже встал на ноги. Немного дезориентированный, ушибленный и поцарапанный, но тем не менее живой. Он бешено крутил головой и кричал «Сева! Сева! Сева!», Сева Чуть поодаль из небольшого овражка на его голос выскочила большая белая собака и принялась его яростно облизывать. «Лёва, Лёва, где Сева?» «Мальчик, что случилось?» Лавр спрыгнул с мотоцикла быстрее Тони и уже обнимал Костю. «Брат, мы с братом вместе прыгали! Помогите!» Быстрым шагом Тоня пошла туда, откуда прибежала собака. На земле лежал мальчик. Без движения. Сердце у Тони ёкнуло. Она бросилась к нему. Схватила за плечи. «Ты живой? Ты в порядке?» Пульс есть. Дыхание прерывистое, но есть. Отбежал Костя, упал на колени рядом с братом. «Сева, Сева, миленький, любимый, очнись! Ну, пожалуйста, ну, очнись!» Лев Семёнович принялся вылизывать Севи на лицо, как бы говоря ему, ну, «Эй, пора вставать! Чего то разлегся тут?» И Сева открыл глаза. Он ударился головой, которая теперь шумела и болела, перед глазами плыла. Он осоловело посмотрел на склонившуюся над ним странную компанию. «Вы чего?» Они перезнакомились. Лавр сразу понравился Севе с Костей. Он был очень похож на их дедушку и манерой разговора, и даже внешне. «Может быть, все университетские профессора так похожи между собой?» — думал Сева, пока Лавр в красках расписывал их с Тони приключения и даже обмолвился про тюрьму. Тоня в беседе почти не участвовала. Костя объяснил ей, почему они прыгнули, и она отошла посмотреть. Пробравшись через груду металлолома, в которую превратилась электричка, она оглядела выжженную пустыню, простирающуюся за ней. Сначала на нее накатила волна тоски. Как они выберутся? Куда они тогда идут? Но затем она разглядела за пустыней что-то странное. Неужели это стена? Во время крушения электрички В ней погибли оставшиеся зараженные. Их просто раздавило и расплющило. Всех, кроме одного. В прежней жизни Денис был ветеринаром. Он работал в небольшой частной клинике города Электроугли. В день заражения у него был выходной. И на той самой злосчастной электричке он собирался ехать к невесте Сергей, в Посад. Они давно хотели съехаться, но все никак не могли договориться, Ток, кому переезжает. Посад был чудесным городом, зеленым, уютным. Монастырь опять-таки очень красивый. Но зато в электроуглях у него была любимая работа, коллеги, его звери. Это был непростой выбор. И Денис предчувствовал сложный разговор с Любой. Сложный, но необходимый. Звери, если быть откровенным, для него в этом жизненном уравнении были даже важнее коллег. Разговор не состоялся. Денис заразился на вокзале, а во время крушения его просто выбросило силой удара в окно. Он не знал, что с ним произошло. Его больше не интересовали звери. Он не помнил, кто такая Люба. Теперь им двигал только голод. Тоня заметила движение периферийным зрением. Даже не стала проверять, а просто разрядила в сторону бегущего на нее человека всю оставшуюся обойму. Хорошо, что это никто из мальчишек не оказался. Просто очередной зараженный. Она закричала. От отчаяния и страха на крик прибежал Лавр. «Тоня, вы в порядке?» «Нет! Не в порядке! Я устала! Я не могу так больше!» Тоня пожалела, что огрызнулась и захотела обнять Лавра. Но почему-то передумала. Не время сейчас обниматься. Она в момент собралась... И приняла деловой вид. «Давайте придумаем, что делать дальше. Скоро уже смеркаться начнет. Мы как раз с мальчиками сейчас обсуждали план дальнейших действий». Лавр посмотрел на труп зараженного, на искорежную электричку, на пустыню, на стену. «Мне кажется, или это стена?» «Нет, не кажется. Я тоже ее вижу». «Это прекрасная новость!» Стены строят, чтобы защитить одну часть общества от другой. А значит, за этой стеной есть жизнь. Может быть, даже без заразы. Кроме того, в стенах обычно есть ворота. Значит, наша задача упрощается. Просто эти ворота найти». Тоня завороженно смотрела на старичка. Ее восхищало даже не его жизнелюбие или позитивный настрой – Она ужасно завидовала тому, как быстро и как точно Лавр соображает. Как он умеет сразу сделать вывод. Как он может сформулировать задачу. Если они выберутся, она попросит его научить ее думать так же. Или, может, она пойдет в университет. Она еще не решила. Когда Тоня с Лавром вернулись к мальчикам, Сева уже окончательно пришел в себя. Они стояли с Костей обнявшись и ждали пока вернутся их новые спутники. «Друзья мои, у нас есть план. Вы ведь видели стену?» Мальчики кивнули. Лев подошел к лавру и начал лизать ему руку. «Раз есть стена, значит, в ней должны быть ворота. Давайте найдем их!» На этих словах над ними с ревом пронеслись самолеты. Грянули взрывы. Один, другой, третий. Лев в панике бросился бежать. Если бы Костя не схватил его за ошейник, наверняка бы убежал и навсегда потерялся. «Это, блядь, что еще?» У Тони заканчивались душевные силы. Она внутренне готова была пережить еще множество испытаний. Но хотя бы пусть они будут привычными. Зараженные, ну ладно. Но самолеты с бомбами. Может быть, нас китайцы захватили? Может быть, это война? Костя испуганно глядел вдаль туда, где скрылись самолеты. «Вряд ли». Вы знаете, Костя, это довольно распространенное заблуждение. Многие полагают, что раз в Китае большое население, искудное по сравнению с нами количество полезных ископаемых, то он непременно на нас нападет. Это не так. Несомненно, ползучая экспансия китайских интересов и китайского влияния, лавр, Тоня даже топнула ногой в берце, Лавр стушевался. Сейчас действительно было не время для лекции, но желание объяснить, рассказать было в нем так сильно, что он не мог удержаться. Он смущенно кивнул, и они пошли. Группа вышла на тихую улицу. Аккуратная двухполосная дорога, разделенная узеньким сквером, с аккуратными домами, но только с одной стороны. С другой все было разбомблено. Все дома превращены в пыль. Отсюда братья и Тоня с Лавром хорошо видели стену. Теперь сомнений быть не могло никаких. Это точно была стена. И в ней, если верить Лавру, точно были ворота. Ася сидела и смотрела, как спокойно спит на коленях у Расула маленькая Уля. У него как-то получалось совершенно по-особому общаться с девочкой. На его руках она замирала, смотрела на него пристально, изучала его лицо и от чего-то успокаивалась. Да понятно, от чего. Ася точно так же рядом с Расулом чувствовала себя спокойно, в безопасности. С ней прежде такого не бывало. У нее были бойфренды, конечно, как же иначе, но это были ребята, которые ее веселили, или с которыми был классный секс, или с которыми ей было интересно. А вот чувство безопасности она прежде никогда не испытывала. Пару лет назад, когда она неожиданно для себя самой провалилась в чудовищную депрессию и едва не вышла из окна, мама отправила ее к психологу. Наверное, это было лучшим решением, и Ася была маме очень благодарна. Именно из разговоров с психологом, Она поняла, что у нее проблемы с доверием. Слишком часто ее обманывали. Слишком часто ее разочаровывали и не оправдывали ожиданий. Причем почему-то в первую очередь мужчины. Особенно папа. Он не пил. Никогда не поднимал руки ни на нее, ни на маму. Он был тихим, приятным человеком, вечно занятым на работе. Слишком занятым чтобы заниматься Асей или ее братом. А потом мама узнала, что у папы не одна семья, а три. Они жили в соседних домах. Ася так и не поняла, случайно ли так получилось, или же отец целенаправленно искал любовниц в радиусе 500 метров от дома. Звук новых взрывов отвлек ее от воспоминаний. Они сидели так уже несколько часов, но в подвале ей сложно было понять, сколько именно. Чувство времени здесь совершенно терялось. Объявления об открытии коридора безопасности чередовались с бомбардировками. Никто не смел вылезти или проверить, что там именно происходит. Среди выживших оружие было почти у всех, и у входа в подвал сидела пара ребят, те самые курсанты, направив на дверь автоматы. Они ждали и слушали. Тревожились и надеялись. А у кого-нибудь есть часы? а только сейчас вспомнила, что можно время смотреть не только на экране телефона. Дикость какая-то, но она об этом совершенно забыла. Я ей ответила, очень красиво одетая девушка, сидевшая в самом углу подвала. У меня есть, я слежу за временем, не волнуйтесь. Сейчас без 15.08. Моментально тихий подвал наполнился громкими обсуждениями, разговорами, предложениями. Может, нам пора собираться? Лучше подождать. Выйти ровно в восемь. Вдруг кто-нибудь не успеет отбомбиться и по нам попадет. Нет, надо идти прямо сейчас. Надежнее переждать и пойти завтра, чтобы наверняка... Ася придвинулась поближе к рассулу. А ты что думаешь? Думаю, надо идти. Сейчас пропустим вперед тех, кто больше всего торопится, и пойдем следом. Она кивнула. Да, так они и поступят. Красивая девушка с часами встала, выбралась из своего угла и подошла к курсантам. Пойдем? Те даже не ответили, просто встали и пошли к выходу. За ними потянулись еще люди, и совсем скоро подвал опустел. Ася взяла Расула за руку. Прежде чем выйти, она хотела кое-что сделать. удив